Но я думаю, что этот семестр можно вычеркнуть. И какой предмет? А ты довольно-таки любопытна, тебе не кажется? Я только поддерживаю беседу, сказала я. Это предложение подхватило у Джеймса. Итак, так что ты там изучаешь? Медицину. Это звучало несколько смущенно. Я сдержала мое удивленное «о» и снова посмотрела из окна. Хм, медицина. Интересно, интересно, интересно. Это был твой друг сегодня в школе? «Что? Кто?» Я изумленно посмотрела на него. «Тип позади тебя, что держал руку на твоем плече». Это звучало как бы, между прочим, почти без интереса. «Ты имеешь в виду горна гердермана «Ах ты, боже мой!» «Но если он не твой друг, тогда почему он имеет право прикасаться к тебе?» «А он и не имеет права. Я просто не заметила, что он это делал, если быть честной». И это было только потому, что была слишком занята тем, что наблюдала, как Гедеон обменивается нежностями с Шарлоттой. При этом в воспоминании у меня кровь брознула в лицо. Он ее поцеловал, во всяком случае почти что. «А почему ты покраснела? Из-за гордона Галахана?» гельдермана поправила я. «Как бы то ни было, но он выглядел как идиот», — я рассмеялась. «Да он и есть такой», — сказала я, «и он ужасно целуется». «Ну, а такие подробности я вовсе не хотела знать». Гидеон наклонился вниз к своим ботинкам и по-новому завязал шнурки. Когда он снова выпрямился, то сложил руки на груди и стал смотреть в окно. «Вот уже дорога на Белграву. Посмотри. Ты волнуешься увидеть свою прапрабабушку?» «Да, и даже очень. Я тут же забыла, о чем мы говорили до этого. Да чего же все было странно? Моя прапрабабушка, которую я собиралась навестить, была на несколько лет моложе моей мамы. Она, по-видимому, удачно вышла замуж, потому что дом на площади Этона, перед которым остановилась коляска, был очень благородным, и дворецкий, что открыл нам дверь, тоже был таким. Он выглядел еще более величественным, чем мистер Бергард. Он был даже в белых перчатках. Он весьма недоверчиво посмотрел на нас, когда Гидеон протянул ему визитную карточку и объявил, что мы сюрпризом пришли на чай. Он надеялся, что его добрая старая знакомая леди Тилни очень обрадуется, когда услышит, что к ней пришла Гвиндалин Шеферд. Мне кажется, что он считает тебя недостаточно учтивым, заметила я, когда дворецкий с карточкой ушёл. Так, без шляпы, без бакенбардов и без усов, добавил Гидеон.